Глава сорок четвертая Сидя в окружении вардов, ощущала себя такой маленькой. Они как дубы нависали сверху. Невольно вжимая голову в плечи, я наблюдала за хмурой Аклин. Я все равно не понимала, что ей не хватает. Все же ребенок еще эта северянка. Сила есть, а вот ума не нажила. В бой она рвется, а сама собственный зад от шлепка защитить не может». Я по зубами руку обидчика грызла, но не позволила так с собой обращаться. А она все спины братьев ищет. про Ласса, место ей пока еще рядом с обозами. Хаук, заметя мой пристальный взгляд, вопросительно приподнял смоляную бровь. Слабо улыбнувшись, я отвернулась. Через стол от нас тихо, но быстро работали ложками послушницы. Вареные овищи, травяной чай — это ли не пер? Никакой тебе мутной жижи со шматками сопливых водорослей. Я замечала взгляды, которые женщины бросали на воинов отрядов братьев. В них читался интерес. Еще бы, выросшие в храме женщины только и видели обезумевших, измученных пленных. А тут такие мужчины, рослые, мускулистые, видные и лицом интересные. Так хотелось, чтобы хоть еще кто-нибудь из них привлек внимание иных, чтобы семьи сложились, и со временем кошмар, что творился в стенах этого храма, Возвращался к ним лишь во снах. К сожалению, никто из нас никогда его не забудет. Некая частичка наших душ навсегда останется в том подземелье. Соня, склонившись, лаз осторожно коснулся моего плеча, заключая в кольцо своих объятий. «Ты чем-то встревожена?» «Нет, я не понимала, о чем он». «Ты замираешь с поднятой ложкой». Смутившись, медленно прошлась взглядом по братьям. «Простите». Немного покраснев, принялась за сытную похлебку. «За что?» Фальк выглядел невозмутимым. «Ты можешь вести себя так, как тебе желается, и не надо так смущаться. Но если тебя что-то тревожит, то лучше сказать». Я было стиснула зубы, но тряхнув головой, поняла, что передо мной не жрицы, а воины. И они не требуют, а пусть будет, советуют. «Меня ничего не тревожит, Вард Фальк, как можно спокойнее произнесла я. «Просто...» «Сложно привыкнуть к изменениям». «Ты чем-то недовольна?» Голос Ласы звучал тише. «Нет, я счастлива». Послушницы принимают пищу с удовольствием. Наконец-то хоть кто-то увидел в нас живых людей. Заметил, что мы дышим, и нам тоже хочется хоть раз сытно поесть. Поджав губы, я тут же укорила себя за излишнюю откровенность. Мужчины же странно переглядывались, будто я им высказала что-то неприятное или угорила в чем» дарак Не выпускай меня из объятий, Ласа подозвал уже знакомого, беловолосого воина. Мужчина встал из-за стола, стряхнул крошки с черного кафтана и подошел к нам. «Будут указания, Вардигон. Склонив голову, он взглянул от чего-то именно на меня. «Живность какую видели». Голос мужа звучал чуточку зло, а его руки стали в миг тяжелее. «Тут неподалеку узкий участок реки, а с противоположной стороны лес». «Вчера вечером там видели следы козы». Дарк наконец оторвался от меня и перевел взгляд холодных серых глаз на своего Вардигана. «Отправьтесь на охоту». На лице Ласса заиграли желваки. «Охотники уже там». Воин замялся, моргнул и отступил на шаг. «Почему я об этом не знаю?» «Потому, как знаю я». Обратил на себя внимание Лахлан. «Два отряда ушли, как светать начало. Скоро должны вернуться». Ласса медленно кивнул. «Как появится? Так зажарьте побольше мяса и накормите как следует женщин». Муж ухмыльнулся. «И деток, конечно. Только не перестарайтесь, а то с непривычки слягут с животами. Лучше не жарить, а отварить», – вмешался Фальк. «У них действительно все признаки истощения, и кормящим бульон ежедневно». На него тут же взглянули все, присутствующие за столом. «Что?» – он развел руками. Я ощущаю их голод столь же остро, как Хаук ежедневно пожелание приятного аппетита от Аклин. Желчь во рту разливается. Послушницы услышали разговор и замерли. А в глазах такая надежда, что мне стало страшно. Похоже, они уловили лишь часть разговора про вареное мясо. Варди ганжестом отпустил Дарка на место. Усевшись на лавку, Снежный придвинул тарелку ближе и принялся за суп. А я все рассматривала его и его соплеменников. Такие чудные, необычные, волосы будто мукой присыпанные, серая кожа, чистые светлые глаза. Действительно иные. «Скоро мы уведем всех отсюда», — голос Ласа вновь вернул мое внимание. «Только найдем то, что нам нужно». «В уточнила я. «Да». Муж кивнул. Женщины переглянулись, будто спрашивая друг друга, не знает ли кто, где эти самые футляры с картами. Но я по лицам видела, что нет. Иначе уже бы бежали их добывать. После завтрака все обитательницы храма столкнулись с новой проблемой. Нам нечем было заняться. Не нужно было плыть в туман, спускаться в подземелье, даже обед на себя взяли воины-северяне. А мы просто бродили вокруг храма, не зная, чем вообще можно занять свободное время. Все поглядывали друг на друга. Забредя во внешний дворик, я покосилась на небольшую полянку. Ноги сами понесли меня туда. Остановившись напротив обгоревшего столба, торчащего всего на ширину ладони из-под земли, не смогла найти ни намека на то, что когда-то тут было пепелище. Ветер сделал свое дело, разметав залу. Остался только этот пенек с почерневшими краями. Присев, я потянулась к нему. Отломав щепку, поднесла к лицу, пальцы измазала сажа. «Папа», — мой голос звучал глухо, — «северяне пришли. Они именно такие, как ты рассказывал, сильные и немного грубые. Они захватили жриц. Ты говорил, я их погибель. Я начинаю в это верить». Не удержавшись, вовсе села на землю. Мне вдруг показалось, что отец здесь, рядом. Подняв голову, всмотрелась в туманное небо. Светлые кружили в вышине не показываясь. Тяжело вздохнув, рожала ладонь. Всю ее внутреннюю сторону покрывала сажа. «Вортеса?» Вскинув голову, я уставилась на Дарка. «Простите за дерзость, но земля холодная». «Да, конечно. Я вдруг сообразила, что не знаю, как к нему обращаться». «Вы можете заболеть?» Он, кажется, тоже подбирал слова. «Нет». Усмехнувшись, я задумчиво покосилась на него. «А как мне обращаться к вам?» «Дарак», — «Дарок, произнес он, немного подумав. «Вий, Дарак, если уважительно, вы простите мне мое внимание. Я северный Хараев, что ближе к землям вечно стужи. Мне все еще непривычно видеть столь сильных сияющих. Я надеюсь, что повезет и мне, найду свое сокровище. А пока женщинами этого храма полюбуюсь». «Спасибо, Вий, Дарак, за заботу». «Я смутилась. А правильно ли называть Ласса и его братьев просто по имени?» «А вы их так звали?» «Он прищурился. Да, Атлин и Рольфа, Лахлана». «Если они не сделали вам замечание, Вартеса, значит все уместно. Но к братьям Бессон обращаются только как Вардам. Возможно, когда мы отстроим Сарскот. Вард Рольф и Вард Хаук, подобно своим отцам, решат взять на себя вопрос охраны внешней и внутренней границ Вардена». И тогда к ним станут обращаться как Герам. Как сложно! Я окончательно запуталась. Вы во всем разберетесь, Вартеса, а пока не стоит рисковать своим здоровьем. Не сидите на земле. Между нами повисла неловкая тишина, и я молчала, и он не уходил, просто смотрел и улыбался глупо как-то. Здесь сожгли моего отца. Я не знаю, зачем это сказала. Боль вырвалась сама. Мне очень жаль. Огромный мужчина присел рядом со мной. «Как это произошло?» «Нас выследили жрицы и пленели его. Они это умеют, до сих пор не понимаю, что им было нужно. Скорее всего, я. Папу привязали к этому столбу. Я коснулась пальцами почерневшего пенька. Разложили хворост по кругу. Он не кричал. Отец был очень сильным мужчиной. «Вы все в него, Вортеса. Он наверняка гордится вами». «Нет, я не такая отважная». Я подняла взгляд на иного. Я кричала, когда он умирал. Мне было жутко и муторно, и до сих пор страшно, когда я смотрю на пламя. Страх — это не признак слабости. Дарак поднял голову и взглянул на кого-то за моей спиной. Обернувшись, я уставилась на Ласса. Он стоял всего в шаге от меня и явно все слышал. Я поняла это по выражению лица мужа. «Ты играешь со смертью, друг?» Процедил он. «Всего лишь любопытство не более. Соня вызывает уважение». Чувствуя себя зажатой между двух огней, я трусливо кивнула Дараку и поспешила в храм. Мне казалось, что меня ревнует, и я совсем не знала, как на это реагировать, а посему просто сбежала.